Комната Натана и Вайлет — все та же детская, взыскательно обустроенная Изабель в пору, когда она собиралась стать идеальной матерью. Натан был еще только закорючкой спалиться размером у нее в животе, а Вайлет пребывала там, где пребывают пока не незачатые. На стенах все те же обои с изображениями надписанных планет и созвездий. Марс, Венера, Сатурн, Андромеда — «Лебедь, плеяды», теснящиеся, увы, у самого выключателя. В свое время, поморщившись от цирковых зверей и леденцовых полосок, Изабель предпочла всяким глупостям космическую тематику. И теперь, когда варят уже исполнилось пять, а Натану десять, легче делать вид, что им еще вполне по возрасту жить вместе в детской, раз уж тут большая медведица с Ирионом, а не леденцы и клоуны. Скоро Натан займет второй этаж вместо Робби. Может, хоть он починит, в конце концов, протекающий световой люк? Робби стоит в дверях детской, пока еще не замеченный. Валит, вертится перед зеркалом, никак собой не налюбуется. Натан сидит на кровати, уже одетый по форме, в тесные джинсы и серую толстовку. Оригинальность его нервирует в любых проявлениях. «Привет, чудовище!» — окликает их Робби. Оба, взвизгнув, Натан уж Робби-то знает, тут же жалеет, что не удержался, бросаются к нему. Вайлет обнимает его за бедра. Щуплыми ручонками Натан выставляет кулак для приветствия. «Привет, привет, привет!» — говорит Вайлет. «Доброе утро, моя лапушка!» Одной рукой Робби гладит ее по голове, другой отбивает Натану кулачок. «Здорово, чувак!» — говорит Натан. «Здорово, детка!» — отвечает Робби. «Обнимемся, что ли?» Натан подается вперед обнять Робби, в результате попадает Вайлет локтем по голове, а та в результате верещит от боли раз в десять громче необходимого. «Да ладно тебе», — говорит Натан, — «ты ударил меня по голове. Ты просто задел. Ты что, истеричка? Проси прощения. Не за что мне просить прощения. Ты меня ударил. Ну, вызывай 911». «Прекращайте, а!» — взывает по пояс втянутый в детскую перепалку «Робби». Но они не прекращают, не могут. Ими движет извечный гнев сыновей и дочерей человеческих, ошеломляющий гнев в чистом виде. Вайлет говорит, Натану не нравится мой наряд. Нет, я сказал, что для карнавала самое то. Дядя Робби, а тебе нравится? Она отходит подальше, чтобы Робби разглядел ее целиком. На ней платье цвета морской волны, платье принцессы с рукавами-фонариком и тюлевой юбкой. Робби и купил ей это платье неделю назад, не сообразив почему-то, что Вайлет захочет носить его повседневно. «Роскошно выглядишь», — говорит Робби. «Ага», — отвечает Вайлет, — «это она на тану. Но для дня, пожалуй, что слишком роскошно», — добавляет Робби. Вайлет глядит на него озадаченно. Она вступает в сферу таинственных правил, которые усвоишь, лишь нарушив». До сих пор правила, пусть зачастую и порой вопиющие, нечестные, по крайней мере, были ясны. «Для сегодня?» — переспрашивает она. «Обычно самые красивые платья женщина надевает вечером», — поясняет Робби, «когда на небе появляются звезды. И сама становится, как звезда». «Точно! Значит, обычную одежду носят днем, а красивую — вечером». «Совершенно верно!» Вайлет поднимает прежде брошенную на пол вместе с другими юбку шотландку. Это лучше для сегодня. То, что надо. С вот этой футболкой Вайлет предъявляет свою любимую на данный момент футболку со знаком Пацифик из блесток. Робби от нее не в восторге, но пока и одного исправления довольно. Да, отлично, говорит он. Днем можно надеть вот это, а вечером платье. Именно. «А как ты думаешь, можно будет вечером надеть платье вместе с футболкой?» «Обсудим это позже. Сначала завтрак, наряды потом». Валет послушно кивает, но отстраняется, когда Робби протягивает руку, чтобы снова погладить ее по голове. Этим поучением о смене дня и вечера он неявно, но порицал ее, и теперь она на него неявно, но злится». Вайлет в нынешней ипостаси пятилетней попадает порой в безвыходную ситуацию конфликта между двумя стремлениями — доказать свою правоту и постигнуть премудрости жизни. Натан опять уселся на кровать, расставив ноги, во что-то там играет на айфоне. Про наряд сестры он все верно сказал, но в свои десять научился уже хладнокровно принимать маленькие обиды. По неведомой ему самому причине — Робби считает Вайлет более постоянной, хоть она и на пять лет младше Натана. Натан, сколько Робби помнится, всегда казался отчасти посторонним. Его любят, ему рады, но он тут до поры до времени, пока не скроется в своем отдельном будущем, тогда как Вайлет часть этой семьи навсегда. «Завтракать пора, дружище», — говорит Робби. Безуспешно пытаясь вытащить их, наконец, из спальни, Робби задается вопросом, не подавлял ли он Вайлет, побуждая ее следовать основополагающему закону моды, и не должен ли удостовериться, что Натан понимает «Истеричка, пожалуй, слово не самое подходящее в обществе его друзей-пятиклассников». Кто знал, кто мог предвидеть, в тот давний вечер, когда за ужином Изабель впервые накрыла ладонью пустой винный бокал, сообщая таким образом о своей беременности, что Робби, Дэн и Изабель все трое вступают в новую жизнь, где любовь смешается с изнеможением и вечными сомнениями, не совершит ли, а точнее, когда совершит, один из них роковую ошибку, которую дети перенесут потом в наступающий век». И в то же время Робби нравится воображать, как лет в шестьдесят он пойдет куда-нибудь выпить с Натаном, явившись из того места, в котором окажется к тому времени. И они будут ломать копья в спорах о политике. Натан, вся мировая история вокруг денег вертится. Неужто ты еще не понял? Или как он поможет Вайлет выбрать платье на выпускной? Примеришь, может, вон то, без пояса? Уже сама мысль о таком вот будущем... «Дядя Робби, мы записали тебя на пилатес, тебе нужна растяжка». «Спасательный трос. Хватайся и следуй прямо к горизонту». Эта-то мысль и поднимает его с постели, если выдастся скверное утро. Натан покидает спальню первым с видом человека, согласного так уж и быть на уступке. Он позавтракает без проблем и в школу сходит, что угодно, лишь бы Робби отстал, хотя в завтраке Натан не нуждается, кормится протеиновыми батончиками, а учителя его сплошь кретины. Но он сделает Робби одолжение, а Вайлетт копается, все не может расстаться с принцессиным платьем. Но «Ну что, не будешь есть за обедом рыбные палочки?» — спрашивает Робби. В ответ получает резкий, досадливый взгляд и прекрасно понимает Вайлетт. Чему радоваться, если каждое утро он проверяет меню школьного обеда и запрещает ей есть слишком жирное или соленое? Но рыбные палочки? Серьезно? Это же просто снаряд из жира и соли. О чем они там в школе только думают? У тебя большое сердце, говорит Робби, как и у меня. Такие уж мы с тобой необыкновенные. «Это нечестно. Нам нужно следить за своими сердцами, а то перестанут умещаться внутри, потому что мне досталось от тебя гипносердие, гипертония. Это у нас семейное, и лучше бы, конечно, мы с тобой были похожи в чем-нибудь другом. Съем кусочек рыбной палочки, но только один. А теперь идем». В последний раз, взглянув на платье, радужный ворох на полу, Она соглашается, наконец, идти завтракать. Еще одна утренняя миссия выполнена. Но помимо домашних обязанностей, у него есть теперь и другая — постить картинки от имени друга, недавно зачатого и рожденного онлайн пару месяцев назад, после того, как Робби расстался с Оливером.